— Она будет жить! — необычайно трогательно воскликнул господин Дарзак. — А украденные мы отыщем! — добавил господин Дакс. — Но что находилось в этом шкафу? — Двадцать лет моей, или, вернее, нашей с дочерью жизни! — глухо ответил прославленный профессор. — Да! —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 В нашей профессии такие огорчения нередки, но мы не имеем права проявлять малодушие и обязаны ради общего блага наступать на горло собственному самолюбию. Поэтому господин де Марке выразил свою радость и присоединился к поздравлениям, которые господин Дакс адресовал господину Рультабилю. Юнец пожал плечами, пробормотав что-то вроде не за что. мне очень захотелось отвесить ему о плюху особенно когда он прибавил лучше бы вы сударь спросили у господина стейнджерсона у кого обычно хранился ключ у дочери ответил господин стейнджерсон она никогда с ним не расставалась но это меняет дело и не укладывается в версию господина рультабиля вскричал господин демарке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 Это невозможно, мягко возразил господин Стейнджерсон. Возможно, сударь, и вот тому доказательство. С этими словами маленький чертенок вынул из кармана номера Пок за двадцать первое октября, напоминаю, что преступление было совершено в ночь с двадцать на двадцать пятое, и прочитал вслух следующее объявление.